Глава 23. На следующее утро нам поступило официальное приглашение во дворец, подписанное самим принцем Дартасом. Честно говоря, я настолько была перенасыщена участием в дележке трона, что никого из монарших особ или их приспешников видеть мне не хотелось. «К сожалению, приглашения будущего корабля не пренебрегают», — обречённо констатировал Рикард. «Но он мог бы хоть на день оставить нас в покое», — буркнула я в ответ. Мы только недавно вылезли из постели, пробарахтавшись там целое утро, не в силах друг от друга оторваться. Сейчас мне было немного неловко от предусмотрительных и внимательных взглядов слуг, как будто они обо всем знали. Но на моем запястье переливался браслет истинной пары и будущей жены. Потому тем, кто хоть что-то в этом понимает, все должно быть ясно. Анкара постоянно крутился рядом, то звал на прогулку в сад, то просто лежал у ног, пока мы были в столовой. Кажется, здесь он, наконец, чувствовал себя нужным и любимым. Не то, что в доме опекуна, который высказывал ему за любой слишком громкий, по его мнению, звук или суету. Если питомцу хорошо, это верный признак того, что у него заботливый хозяин. А я была рада за Анкара. Ну и за себя, конечно, тоже, потому что Рикард Шандегрейн просто был моим. В королевскую резиденцию мы выехали только после обеда. На сегодня у нас были запланированы и другие дела. Но встреча с принцем встала во главе всех. Там нас уже ждали. Дартас встретил нас в огромном кабинете, который, похоже, до этого принадлежал королю-лигару. Но того здесь не было. Зато в глубоких креслах сидели Элдрик Шандегрейн, Аджес, Сатина. А последние я заметила Вивелию. Она радостно подскочила с места еще до того, как мы успели обменяться приветствиями. Но слегка смутилась и села обратно. Выглядела она сегодня иначе. Одета была не в хламиду служительницы, а в обычное платье, что немало убавляло ей возраст. Красивого каштанового оттенка волосы были свободно распущены и убраны лишь от висков. Теперь я, пожалуй, видела именно ту вивелию, в которую однажды влюбился принц. И это случилось бы даже не будь она его истиной. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули». С легкой улыбкой на губах уточнил Дартас. «Вполне. Но хотелось бы чуть больше». Рикард кивнул и в очередной раз покосился на сестру. Принц заметил это и встал. Остальные сразу последовали его примеру. «Думаю, теперь у вас для этого будет хорошая возможность. Вчера мой брат легар Шан Родвилл добровольно подписал волеизъявление об отречении от престола. Совет был распущен, и сейчас я занимаюсь формированием нового». В первую очередь я хотел бы, чтобы вы, генерал, вошли в него. Ведь оказанная вами помощь мне неоценима. И это меньше, чем я могу вас отблагодарить. Не хочу показаться невежливым, но лучше бы вы предложили эту должность отцу. Рикард указал взглядом на Элдрика, но тот сразу скривился. Я только привык к спокойной жизни вдали от столицы. Но твой жизненный опыт гораздо больше моего. Настоял генерал. А мое дело воевать, если это понадобится так что не нужно кокетничать». Дартас с любопытством следил за их разговором. И казалось, что его устроит любой вариант. «Вот еще, фыркнул Элдрик. «Давайте мы еще раз обсудим это, месье Шандегрейн». Наконец вмешался принц. «Лично. Если пожелаете после коронации, чтобы вы не думали, будто я разбрасываюсь пустыми обещаниями. Но и вас, генерал, я тоже прошу подумать. Сейчас нужно заняться возвращением войск в гарнизоны и в запас. У меня будет достаточно дел. Дарта скивнул, и эта тема пока была закрыта. Чтобы вы понимали, какова сейчас ситуация. Со дня на день мой брат вместе с семьей будет отослан в родовое поместье Шанродвилов, где будет проживать под моим строжайшим надзором. К нему будут представлены самые верные мои люди. Надеюсь, что он не попытается устроить очередной переворот в свою пользу. Лигар такой человек? Да, я знаю, каков он поэтому не собираюсь оставлять его без присмотра. Но думаю, после того, как о его деяниях будет объявлено во всеуслышание, его желание вернуть все обратно немного поутихнет, а те, кто еще остаются на его стороне, одумаются», — заключил Дартас. «Но думаю, нам еще долго придется оставаться на чеку», — без энтузиазма заметил Рикард. Дартас молчаливо с ним согласился. «Моя коронация состоится через три дня. Я надеюсь, что вы, генерал, и вы, миссия Лавальер» будете на ней присутствовать». «Это большая честь», — наконец вставила я. «Больше мне нечего было сказать. Скорее мне хотелось уйти. Вид этих стен, где я пережила не самое лучшее мгновение своей жизни, нагонял на меня уныние. Тогда я хотел бы обсудить ваше назначение, генерал». Дартас пошевелил лежащие перед ним на столе бумаги. «Незадолго до нашего с вами столкновения вас перевели в гарнизон Зар. Я планирую вернуть вас в командование главными войсками». «Как прикажете?» — сдержанно ответил Рикард. «Отлично. Ну и последняя новость на сегодня. Принц перевел взгляд на Вивелию, которая сейчас больше смотрела на брата, чем на него. Я понимаю, что я в свое время очень провинился перед вашей фамилией, а в особенности перед Вив. Я поверил на Вету и позволил совершить то, что ни в коем случае не должно было с ней случиться. И, честно говоря, до сих пор не знаю, как загладить свою вину». Женщина повернулась к нему и печально улыбнулась. «Теперь мы знаем, кто за всем этим стоит», — ответила она. «И если мне хотя бы будет позволено вернуться к обычной жизни, уже этому я буду рада». «Нет», — пылко возразил принц, и все вокруг напряженно замерли. «Этого будет мало. Миссир Шандегрейн, я прошу у вас руки вашей дочери, снова. И на этот раз клянусь, что ничем не обижу ее, Буду доверять и оберегать ее. Также я считаю нужным спросить мнение ее брата. А мнение самой Вив вас не интересует, слегка разозлился Рикард. Я уже все сказала Дартасу. Она встала и подошла к нему ближе. Мои чувства к нему все те же. Я хранила их все эти годы, надеясь, что справедливость все-таки настигнет тех, кто все это подстроил. Я дождалась этого дня. Ее голос стал тише. Она опустила голову и вдруг взяла Рикарда за руку. Он словно бы вздрогнул а затем шагнул вперед и обнял сестру. «Прости. Прости, что я тоже не верил тебе, что винил в том, что случилось, что не навещал и не отвечал на письма. Прости, мне так жаль». Вивелия замотала головой и крепче прижалась к нему, посреди полнейшей тишины, которая воцарилась в кабинете. Я даже дышать старалась беззвучно. Послышался тихий всхлип. Женщина расплакалась, а Рикард принялся ее утешать. Никто не мешал им, пока все не успокоилось. Если такова воля самой Вивелии, я не буду препятствовать вашему воссоединению. Наконец проговорил генерал. Он отпустил сестру и теперь взял меня за руку. Золотой браслет выскользнул из-под рукава платья и, кажется, привлек внимание всех присутствующих. Лицо Аджеса слегка вытянулось. Он коротко взглянул на друга и беззвучно усмехнулся. Сатина лишь дернула бровью. Вивелия, стерев подсыхающие слезы, со щек улыбнулась, а Элдрик, казалось, остался безучастным. Но на его лице проступила гордость. «Я могу поздравить вас с помолвкой», — верно расценил все Дартас. «Благодарю», — одновременно произнесли мы, и Рикард продолжил. «Думаю объявить об этом в ближайшее время, после вашей коронации, когда все уляжется. Смею надеяться, что меня пригласят на торжество». С напускной скромностью потопила взгляд принц. Мы с Рикардом переглянулись, едва сдерживая улыбки. Вид у его величества сейчас был забавный. «Вы получите приглашение в числе первых», — уверил его мой дракон. «Буду ждать. И более не задерживаю вас. Нам всем нужно приготовиться к важным свершениям». Распрощавшись со всеми, мы отправились обратно, но не домой. По дороге нам нужно было нанести еще один визит. Гораздо менее приятной, но очень важной. Пока мы ехали, я вспомнила об одной просьбе, которую так и не озвучила Рикарду. «Если тебя снова переводят из гарнизона ЗАР, ты туда больше не вернешься? Мой вопрос вывел генерала из легкой задумчивости. «Думаю, в этом нет необходимости. Аджис займется расформированием и переводом войск оттуда». Он взглянул на меня. «А что?» «Надеюсь, ты не хочешь увидеться с тем драконом, который в моё отсутствие лез к тебе с поцелуями». Он лукаво прищурился. Оказывается, знает. И молчал столько времени. Я слегка толкнула его в плечо и помотала головой. «Нет, конечно. Это было просто недоразумение. Он вообще думал, что я его знакомая из детства. Он пришёл каяться ко мне после нашего возвращения в Зар, когда ты вышла, чтобы умыться в женском шатре. Я не говорил тебе, но это было забавно». Рикард усмехнулся и, слишком усердно морщась, потёр пострадавшую от моего удара руку. Симулянт. В любом случае, речь не о том, сменила я тему. Просто в генеральском шатре осталась одна важная вещь, которую я потеряла, когда сбежала. И мне очень хотелось бы её вернуть. Что за вещь? Осколок волшебного зеркала. Через него я связываюсь с подругами из школы. После окончания мы все разъехались по своим мирам. И это единственный способ хоть иногда видеть их. Если это для тебя так важно, я сделаю все, чтобы его отыскать. Правда, после того, как нас с Саджесом схватили, там наверняка командовал другой человек. Надеюсь, он сохранил твои вещи. Спасибо. Я потянулась к Рикардо за поцелуем, и с этого мига время пути до дома Мелиса пролетело незаметно. Мы даже не сразу осознали, что приехали. Очнулись только, когда к двери нашего экипажа подошел лакей. «Здравствуйте, как вас представить?» — по форме уточнил он. Его подопечная Изабель Лавальер. Сразу ответила я. Слуга вопросительно взглянул на меня, но не узнал. Ведь пока я жила здесь, всегда поддерживала другой облик. Сейчас в этом не было необходимости. «А ваш спутник?» «Это сюрприз», — ответил Рикард. «И сюрприз получился, что надо». Бастиан вылетел в гостиную, куда нас проводили, будто кто-то спустил его с лестницы. На несколько безмолвных мгновений он замер в проходе, таращись то на меня, то на дракона, а затем все таки решился пройти дальше. «Генерал?» Он даже попытался уважительно ему кивнуть и протянул раскрытую ладонь для приветствия. Какого он, однако, высокого о себе мнения? Но генерал удостоил его жест лишь мимолетным взглядом. Бастиан кашлянул и с сконфуженно опустил руку. «Изабель, я так рад, что ты все таки приехала. Я уже с ног сбился. Беспокоился, что с тобой произошло что-то скверное. Я все таки несу за тебя ответственность. Не беспокойтесь, оборвал его Рикард. Больше вы не будете нести за нее ответственность. Зато понесете за свои бесчестные поступки. Вы, наверное, уже в курсе, что король-легар отказался от престола». И теперь его место займет его старший брат Дарта Шанродвил. Да, я слышал. Бастиан нервно прокашлялся. Так вот, теперь некому покрывать то, что вы натворили. Я не понимаю, о чем вы. Опекун развел руками. Все вы понимаете. Не стройте из себя идиота с плохой памятью. Из-за вас убили моих родителей. Не выдержала я. Голос дрогнул, но я каким-то чудом сумела удержать себя в руках. Рикард взял мою ладонь в свою и ободряюще пожал ее. «Из-за вашего доноса их перехватили люди короля и устранили, чтобы они не рассказали принцу Дартасу о махинациях его брата». «Что за чушь?» — скипел Бастиан, но в его глазах уже вспыхнул страх. «Вам мало?» — хмуро поинтересовался генерал. «Рассказать, как вы свесили свои махинации на супругов лавальер, чтобы очернить их и выкупить их дело за гроши? Или как якобы за долги снизили цену их поместья, чтобы потом прибрать его к рукам. Как вы водили за нас пожилую матру лавальер, а на самом деле оплачивали учёбу Изабель за её же деньги. Продолжать?» Мелис отступил и, натолкнувшись на диван, рухнул в него, словно ему подрубили ноги. «И вы ещё имели наглость продать меня замуж своему подельнику», припечатала я напоследок. «Все доказательства у нас есть». И расследование продолжится. Изабель. Бастиан провел ладонью по лбу и тяжко вздохнул. Я заботился о тебе как мог. Вы шантажировали меня. Я шагнула к нему в слепом порыве ударить, но Рикард удержал меня за локоть. Пару мгновений я просто остывала, а он продолжил: Вас ждут долгие судебные тяжбы, мистер Мелис. Это я вам обеспечу. В итоге вы лишитесь всего, так что можете даже не тратить деньги на адвоката. И молитесь Трехликому, чтобы все окончилось лишь конфискацией незаконно приобретенного имущества, а не заключением под стражу. Кажется, эта новость окончательно добила Бастиана. Он как-то даже осел, сплющился, будто из него выпустили воздух. Разговаривать тут больше было не о чем. Не прощаясь, мы покинули дом опекуна. Но меня до сих пор потряхивало. Что было бы, если бы я не встретила Рикарда? Пожалуй, сейчас я уже была бы замужем за мерзким Асбертом Пелианом. Кошмар. От одной только мысли меня передёрнуло. Я повисла на локте Рикарда, и он помог мне сесть в экипаж. «Теперь все будет хорошо, Изабель», — проговорил тихо, когда мы тронулись и погладил меня по руке. Мы немного помолчали, а затем я вдруг вспомнила. «То, что ты сказал вчера, когда я засыпала, это правда или просто воля истинной связи?» Дракон задумался, но как будто только для вида. «Мне кажется, то, что я чувствую к тебе, уже давно перекрыло истинную связь». Он сказал это спокойно и взвешенно. Так, что я сразу поверила, что это абсолютно искренне. Более того, я чувствовала примерно то же. Метка больше не напоминала о себе. Когда Рикард был рядом, как будто в этом теперь не было необходимости. Честно говоря, я даже не вспомнила о ней утром. Надо бы проверить, пропала ли она, как говорят, или еще осталась. Любопытно, но не более. Потому что я для себя все уже решила. Я тоже тебя люблю. Ответила тихо, но мои слова прозвучали удивительно четко, словно вокруг не было больше никаких звуков.